1796. В команде великого князя Павла состоят в пехоте 4 батальона и егерская рота, в кавалерии 4 полка, в артиллерии 14 офицеров и 214 нижних чинов. Всего, не считая великого князя, 128 офицеров и 2399 нижних чинов. 2 января из Петербурга в Гатчину. По получении сего имеете вы, господин подполковник Боротынский, арестовать подполковника Пузыревского за его неисправности. Павел. 3 января. Оттуда же туда же. По получении сего имеете вы, господин подполковник Боротынский, отдать опять палаш подполковнику Пузыревскому. Павел. 23 января. Оттуда же туда же получа следующее при сём подполковника Пузыревского об отпуске его сюда письмо, и так как через то видно, что он забыл, что есть старший в гарнизоне, то возвратить ему оное письмо при пароле и его арестовать, Павел. Апрель. После окончания польских дел... И по добровольном присоединении Курляндии к Российской империи прибыл в Санкт-Петербург персидский хан Муртаза Кулихан, лишенный своих владений Агою Магмедханом, захватившим персидское государство по истреблении несчастной династии Софиев. Хотя сей жестокий Эвнух давно уже оказывал неприязнь свою к России, но поданные от Муртазы Кулихана объяснения еще вяще убедили императрицу в том, что без военных мер невозможно было исторгнуть Персию из рук ее хищника, водворить там спокойствие, восстановить нашу торговлю и оградить от оскорблений, производящих оную российских подданных вследствие чего дано повеление генералу графу Валерьяну Зубову с ему армией вступить в персидские пределы. Грибовский. Город Дербент сдался на капитуляцию, и войска наши двинулись во внутренность земли, не встречая нигде почти сопротивления. Грибовский. 21 апреля Петербург. День рождения императрицы Екатерины. Исполнилось 67 полных лет. 29 июля, Петербург. Императрице Екатерине осталось жить 100 дней. И она предлагает Марии Федоровне подписать акт об отстранении Павла от престола и назначении наследником Александра. Мария Федоровна в ужасе и отказывается. Не знает, как о таком можно сказать мужу, и ничего ему не говорит, но умоляет сына: "Дитя моё, Держись ради Бога, будь мужествен и тверд, Бог не оставляет невинных и добродетельных. 20 сентября Гатчина, великому князю Павлу, 42 года. Родившийся 15 дня сентября до 13 октября, если благополучно проживет 42 год, то будет жить до 99 лет. Астрологический календарь. «Октябрь, Петербург. В Тихомолку, однако, говорили, что 1 января 1797 года должен быть обнародован весьма важный манифест. Носившаяся до того молва, якобы не намерена она была оставить престол свой своему сыну, а в наследнике по себе назначала своего внука, подавала повод многим опасаться, чтоб чего-нибудь тому подобного при кончине государыни не последовало». Болотов. Октябрь. Лондон. Первый министр Англии пит составляет новую коалицию европейских монархий против Франции с присоединением Коной Турции. Октябрь. Константинополь. Султан думает о том, следует ли ему воевать против Франции. Октябрь. Италия. Французская армия под командованием генерала Бонапарта освобождает италийский полуостров от власти местных тиранов и протекции Австрийской империи. 4 ноября. Когда Аркалия устоял против ряда атак, Наполеон решил лично произвести последние усилия. Он схватил знамя, бросился на мост и водрузил его там. 5 ноября Гатчина «Великий князь-отец останется в Гатчине до Нового года». Он занят обычными своими военными упражнениями и живет, утешаясь тем, что очередной день пережит, и слава Богу. Ход времени тяготит его. Надо сказать, его положение незавидно во всех отношениях. Ему приходится испытывать на себе собственное терпение, и ничего хорошего в этом нет. Растопчин.